Алекс Экслер. Рассказы сторожа музея. Происшествие с Давидкой. Давай, Серег, наливай. Между первой и второй перерывчик сам понимаешь. Что? Ну, между пятой и десятой. Какая <свят> разница? Взрогнули. Серег, ты что-то сильно вздрогнул. На пол падать не надо, он грязный. Все? Очухался? Молодец. Ты сознание не теряй, а то мне собеседник во как нужен. Страшно одному в музее-то. Вот только зеленые змеи помогают не скопытиться. «Не поверишь, я перед тем, как сюда пришел, вообще почти не пил. В смысле, водку по будням. Ну, пивко там, красненькое, это, конечно, завсегда, но алкоголистом не был. А сюда устроился, поплыл со страшной силой, прям с первой ночи. Без бутылки водки дежурство нормально не проходит». Да и с ней, родимый, такого насмотришься, что не только голова, подмышки посидеть могут. Потому что они, Серег, живые, скульптуры эти, и наблюдают за мной. Я сначала думал, что это белая горячка. Оказалось, ничего подобного. Одно полезно. Безусловно, Круто повысился уровень образования. Мне теперь с мужиками во дворе выпивать как-то неприятно. Культура у нас теперь разная. Они все о своем-то Карбюраторы, фигаторы, прокладки и маслицесъемные колпачки. А мне теперь хочется поговорить, к примеру, о Древней Греции. Вот как пили в Древней Греции, не знаешь? То-то. Культурненько пили. Вино разбавляли пополам водой. Кощунство, конечно, зато могли всю ночь присутствовать на оргии. И под стол, в отличие от тебя, Серега, не падали. Потому что пили лежа, в горизонтальном положении. Культурный народ был. За что и пострадали. Пришли к ним эти, как их э, варвары, которые только портвейны употребляли. Вот так и закончилась древняя Греция топчись на конем. Портвейн родимый их загубил. А мастера они были замечательные. Часы солнечные делали. Это вот сейчас часы барахлят, мастер один винтик сменит, и все, как новенькие. А раньше, если часы солнечные ломались, надо было весь механизм менять.